Часть третья. Глава первая. Прошло пять лет. Исчезла тихая деревенька с Ленинских гор. И на том месте, где стояли приземистые домишки и по оврашкам лепились вишневые садочки, вырос и зушимел листвой молодой парк. Тысячи москвичей и приезжих, иностранные гости и туристы устремлялись к новому университету. Придерживая шляпы, смотрели на горевший золотом смальты шпиль на высоченные здание и башни с часами, напрямые, как стрела, новые магистрали. Самыми интересными были, конечно, парк и площадка, с которой открывался вид на Москву. Скоростные лифты едва успевали поднимать всех в башни главного корпуса университета, откуда открывалась тонувшая в Англии туманной дымке Москва. столица гудела, охваченная пафосом стройки. В лужниках, на огромном пространстве, Московские строители воздвигали величайший в стране комплекс спортивных сооружений. Новые дома поднялись на Фронзенской набережной. Новыми зданиями обставились и Можайка, и Ленинградское шоссе, и улица Горького, и Беговая, и Песчаные, и Черевушки. Целые улицы новых домов шагнули прямо в поле. Новые, новые. Здесь надо бы остановиться и поразмышлять, потому что слово «новые» стала наиболее употребительным в обиходе нашей страны. Смелая мысль, долго томившаяся словно загнанный в клетку орел после двадцатого съезда коммунистической партии взмахнула крылами и пошла ввысь. Но автор ждет его герой, тем более, что новое коснулось его жизни. Гаврилов окончил институт и стал архитектором. Управление строительства университета дало ему комнату за крестьянской заставой. В маленькой гавриловской комнатенке отпраздновать это событие собрались друзья. Пока женщины накрывали на стол, мужчины рассматривали альбом и рисунки, развешанные на стенах. Акварель, карандаш, темпера, великие творения русских архитекторов от Бармы до Ухтовского, Кремль, московская церковная архитектура, подмосковные усадьбы. Где только не побывал Гаврилов на своем стареньком поверблюжьевыносливом мотоцикле. Звенигород, Коломна, Зарайск. Ни одного выходного дня, ни одного праздника даром. Все пригодилось для работы над дипломным проектом. Теперь студенческая пора позади. Государственные экзамены сданы, дипломный проект защищен и принят к производству. Скоро по нему начнется строительство на юго-западе Москвы. Рисунки и акварели Гаврилова вызвали общее одобрение – А Аверьянов, переворачивая с помощью протеза листы альбома, восторженно восклицал. «Ну, капитан, удивил!» «Вот уж то правда, то правда! Не топор тешит, плотник!» А университетский прораб гудел. «Сказать правду, Василий Никитич, комнатенка у тебя зачуханная, а ты из нее планиду сделал, ну и ну!» Сели за стол. Парадом командовали две женщины, жена прораба и славная. Милая девушка, не сводившая в глаз с Аверьянова. Маша, как он сам запросто представил ее. Бутылки с шампанским стояли, как артиллерийская батарея. Первый салют был за блестящую защиту диплома. Потом, по предложению Аверьянова, пели за скорое свидание Гаврилова с женой. Гаврилов хотел было отказаться от тоста, но на него все накинулись, а прораб сказал что 54 год не 47 -й. что настали другие времена, и возврата к старому не будет. Пробка стрельнула в потолок и упала обратно на стол. Это было отмечено как хорошая примета, значит, за сим столом предстоят и другие торжества. Часа через два кто-то из гостей подал мысль пройтись посмотреть, что вокруг делается. Когда шли обратно, Аверианов сказал... А домишки-то тут, капитан, стоят чисто нищие на церковной паперти. Вот живешь в новом доме кажется, будто всегда так было. И горячая вода, и газ, и телефон. А как попадешь сюда, или в Замоскворечье, или там на Пресню, сразу видно, почему партии и правительство взялись за жилища. Все эти домишки – чисто клопы. Их, как вражекласс, к ногтю надо. Чего, капитан, смеешься? Или не так сказал? «Так, Николай Кириллович, так. Осмеюсь к тому, что вы хорошо сказали. Выход действительно тут один, к доктю. А на этом месте мы с вами построим новые светлые дома, широкие улицы и парки». «Пляжу я, хлопцы», — сказал прораб, «и думаю, никогда наш брат-строитель не останется без работы. Вот скоро Василий Никитич новый проект даст, и будем мы такие дома ставить, закачаешься». Мысль про раба понравилась всем. Решено было вернуться к столу и отметить ее добрые порции вина. Гости ушли поздно. Гаврилов проводил их до крестьянской заставы, посадил в такси, снял шапку и пошел навстречу свежему ветру. Возвращаясь домой, Гаврилов думал о том, что вот он и добился своего, стал архитектором. А в личной жизни все остается в прежнем положении. Конечно, он давно мог бы жениться и даже обзавестись детьми. Но зачем ему жениться, когда он уже женат? Некоторые из его друзей считают, что Гаврилов после контузии того, недотепанный. Ему и самому иногда кажется, что он действительно недотепа. Все еще верит, что встретится с Либуши. Как же он встретится, если она не отвечает на его письма? За все время он получил одно письмо в Чите в 1946 году, когда лежал в госпитале. Либо же писала, что у них родился сын. Сын! Как же радовался Гаврилов! Всем раненым, сестрам, нянечкам уши прожужжал. Ночи не спал от радости. Какой он сын-то? И виделся ему здоровый, похожий на мать-мальчик с льняными волосинками, крупными голубыми глазами. Сын! Больше письм не было. Сколько он не писал, Либуша ни разу не ответила. Его письма уходили, как вода в песок. Иметь жену, иметь сына и быть одиноким. Недавно, когда он ехал в институт, встретилась Надя Чекун. Он хотел остановить ее, не успел. Открылся светофор. Вернуться, догнать, а зачем? Ни ему, ни ей это не нужно. Есть у Гаврилова три птахи сестры. Одна где-то в Киргизии... Другая – та, что замужем за журналистом на Дальнем Востоке. Третья – в Архангельске со своим полярным летчиком. Друзья по работе. Но чем они могли помочь ему? И видели, что Гаврилов грустит, старались вовлечь его в компанию, тащили на танцевальные вечера, на всякие там именины, дни рождения, на веру, надежду, любовь и мать Софью. Знакомились с девушками, старались оженить парня. Люди постарше, погрубее, резали прямо. Бабы ему надо. Парень красный, как яблоко, вот-вот с дерева упадет. Помочь Гаврилову устроить свою судьбу хотели многие. Ему иногда казалось, что и соседка по квартире, тетя Нюша, неспроста жужжала ему в уши о своей дочери Кланьке. И старшина милиции, регулирующей движение у переезда, казалось, тоже готов был принять участие в его судьбе. И старый усатый швейцар Моспроекта, кажется, вот-вот возьмет и спросит. «Ну как, товарищ Гаврилов, ты все еще не женился?» Голова отяжелела от вина. Гаврилов пошел быстрее. Стало лучше. Ветер приятно холодил лоб и щеки. Навстречу ему шагала утренняя заря. Он остановился, закурил и долго смотрел на разгорающееся пламя зари.